Ласточка бедная, зябла и мерзла, Но не хотела покинуть принца, Так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки И хлопала крыльями, чтобы согреться. Но, наконец, она поняла, Что настало время умирать. Только и хватило у нее силы В последний раз взобраться принцу на плечо.